Сказку о богатыре Герасиме мне в детстве рассказывала мама. А вспомнил я про неё, потому что чувствовал себя сейчас именно как Герасим, который пытался выбраться из чуда иуда. Мои догадки подтвердились. Пещера оказалась далеко не простой. Это была часть пищеварительной или точнее сказать, преобразовывательной системы. Верхний слой стены идеально имитировал камень, но внутренние слои уже полностью состояли из плоти и крови. который ей смазался по уши. Проблема заключалась ещё и в том, что я не знал, где у чудовища находится голова, и пробирался наугад. У меня заняло где-то минут 40, чтобы пробиться в другое помещение. Эта пещера уже была побольше, и здесь с главы изнанки было сухо. Я гляделся, постучал по полу. Хм, очень похоже на грубую шершавую кожу. Неужели я смог выбраться из тела монстра? Внезапно пол под моими ногами дрогнул, а потом начал смыкаться над моей головой, как лепестки цветка. Да чтоб меня леший покусал. Это пальцы и чудище пытается схватить с меня ладонью. Стены посыпались, пыль забилась в глаза. Воздалось ощущение, что весь Данш протяжно застонал. Однако через секунду я осознал, что это ревёт монстр. В последний момент я выпрыгнул в щель между его пальцев и полетел вниз, потому что твёрдой опоры больше не было. Мы парили в воздухе. Ну, как мы. Монстр парил, а я падал. Пришлось вызвать теней, чтобы они меня подхватили, превратившись в крылья. Поднявшись над тварью, я осмотрелся. Вот теперь перед моими глазами предстала полная картина. Данж, в который я попал, фактически был пустой. И в этом пустом пространстве летала здоровенная злобная горилла. Она сделала из собственного тела ловушку. Ярко-красная воронка трещины навела примёхонька в её желудок, где лианы моментально опутывали людей и клонировали, попутно превращая в обезьян. Кажется, сейчас я понимаю, почему сканирование не обнаружило тех несчастных. Они уже стали частью гориллы. Их невозможно спасти. Живые мертвецы. Из левой лапы горил, утекла кровь там, где я пробил дыру. Да уж повезло, так повезло. Выбрал я не ближний свет. Мог бы выбраться через бок, но по ошибке завернул в её лапу и удлинил себе путь на полчаса. С другой стороны, я нанёс монстру огромный вред, если подумать, сколько важных сосудов я разрубил. С каждой секундой он слабеет, так что это позволит мне победить его быстрее. Преимущество мне не помешает, потому что полёт с помощью теней занимал довольно много сил, а запасных кристаллов у меня не было. Оскаленная пасть понеслась прямо на меня, и я поспешил отпрянуть. Жёлтые острые клыки сомкнулись там, где я был мгновение назад. Горел Ладви голос медленный и неуклюжий, но у каждого свои недостатки. Видимо, главным оружием в двари были ловушки, а не боевые навыки. Я стремительно взмыл вверх и нанёс два быстрых удара по глазам гориллы. Брызнула кровь, монстр ослеп. Меч был слишком мал, чтобы отрубить твари голову, поэтому я нанёс десяток ударов по волосатой шее, перерубая артерии. Спустя пару минут горилла издохла. Мне выпали кристалл и зелёнка. Последнюю я спрятал в карман, а кристалл поглотил, восстановил магический резерв. Труп гориллы падал в темную пропасть и очень скоро скрылся в ее глубине. И в этот момент меня словно громом поразило. Там, внутри желудка, когда я убил мелкую гориллу, мне тоже выпали кристаллы зеленка. Значит, та маленькая обезьяна была отдельным монстром. Странный симбиот. Или же Данш не закрывался, а это означало только одно. Главный монстр жив. Но как? Я точно убил его. Теперь в этом не могло быть сомнений. В моей голове роились миллионы мыслей. Я пытался сложить пазл, но всё равно что-то не сходилось. Я отметал один вариант за другим, пока меня не осенило. Клоны. Они не отдельные монстры и не продукт клонирования, они часть главного монстра. Я посмотрел в чёрную бездну, сияющую у меня под ногами. Скорее всего, главная горилло сможет воскреснуть с помощью своих клонов. Это же настоящий троянский конь. Нужно срочно их уничтожить. Так, где здесь выход? Красный воронка и не пахнет. Я сосредоточился и запустил сканирование. Оно показало энергетический прорыв чуть выше и правее. Я рванул туда и через секунду рухнул на траву неподалёку от деревни Курпатовки. Я закрутился, пытаясь найти охранника, но обстановка на поверхности очень сильно изменилась. Вместо двух охранников тут дежорил целый взвод сидровцев, уче полицейских, несколько мужчин в форме ликвидаторов. На меня моментально уставилось десяток мечей и ещё больше стволов. Я поднял руки, и, стараясь выглядеть максимально безобидно, произнёс: "Я не клон. Я временно победил монстров в данже, но другие монстры сейчас на свободе. В каком-то смысле все его клоны это спящие агенты, они могут в любой момент вырваться и напасть на людей". Да что ты говоришь? Глумливо ухмыльнулся Сидровец с погонами майора и шагнул ко мне. Намерение у него явно были не добрые. Он ткнул пистолетом мне в подбородок, вынуждая задрать голову. Я едва сдержался, чтобы не врезать ему. Но сдержался. Агрессия сейчас не к месту, могу спровоцировать драку на пустынном месте. Однако майор ничего больше не успел сделать. Из-за спин полицейских вышел Владимир. Как всегда, он обладал довольно вызывающей, ну, для этой обстановки. Ярко-розовая рубашка, штаны в блёстках и кавбойская шляпа. С его ужасными шрамами от ожогов и внушительной мускулатурой это смотрелось одновременно абсурдно и впечатляюще. И едва ли кто-то осмелится пошутить в его сторону. "Отставить", процидил Владимир. "Вы уже достаточно наделали". «Мне даже интересно узнать, что вы собирались сделать сейчас. Убить студента Академии и свидетеля, который может дать важные сведения. Вы разве не видите, что его поведение разительно отличается от поведения клонов? Он не рвется домой и не убеждает нас, что с ним все в порядке». «В таком случае, может, он объяснит, как оказался в данже?» – язвительно процедил майор. «Случайно услышал про данж, который клонирует людей». Ну, выяснил адрес и обманом проник на территорию. Когда охранники отвлеклись, прыгнул в трещину. Я пожал плечами и состроил придурковатое лицо. «Довольны», — уточнил Владимиру майора и, не дожидаясь ответа, велел мне. «Пошли со мной». Резко развернувшись на пятках, он пошагал к импровизированному забору из колючей проволоки, которого здесь не было, когда я сюда пришел. За оградой стоял знакомый мне грузовик Академии. Владимир запрыгнул в кузов, и я забрался следом за ним. Он постучал по водительской кабине, и автомобиль тронулся с места. Владимир прикрыл глаза и откинулся на бортик кузова. На его лице отразилась сильная усталость, словно он позволил себе хоть немного расслабиться впервые за очень долгое время. Неужели так сильно можно устать всего за 4 часа? Да нет, даже меньше. Солнце ещё не село. Сейчас должно быть около 6, не больше. Я быстро расправился с гориллой. Какой сегодня день, с подозрением уточнил я. Тебя разыскивают уже больше 3 дней, если ты об этом, грустно усмехнулся Владимир. Ты очень многое пропустил, очень многое. Жажду подробностей, я развёл руками. Все клоны, которые вышли из данжа, не вызывали подозрений. Они вели себя точь-в-точь точь, как настоящие люди, полностью подражая своим исходникам. Мы вызывали их родственников, они пообщались с клонами, но не смогли определить, кто из них настоящий. Да и в принципе понять, есть ли хоть кто-то настоящий. Владимир достал пачку сигарет, закурил и погрозил мне пальцем. «Курить плохо. Увижусь с сигаретой, будешь драйть полы в главном фойе три месяца. А уж зимой и осенью и в дожди и снег, поверь мне, это неблагодарное дело». «Так, а о чём это я?» «Ах да, родственники». Бесполезными оказались родственнички, я бы даже сказал вредными. Убедили всех, что клоны безопасны и что не стоит ждать от них подвоха. Охрану ослабили, на клонов стали смотреть, как на забавных зверушек. Они будто только этого и ждали. В один не очень прекрасный день превратились в обезьян, вырвались на свободу и начали нападать на людей. Бешеные твари рвали направо и налево. Судя по всему, у них одна цель – убивать. Владимир посмотрел на меня и приподнял брови. Э, что ты интересного расскажешь? Данш оказался ловушкой. Он вёл внутри большой гориллы, которая создавала клонов из людей. Все жертвы мертвы, горилла тоже, но я так думаю, что Данш не закроется, пока будет жив хоть один клон. К тому же, я подозреваю, что клоны способны воскресить гориллу. И если они почувили, что их монстр-создатель мертв, то они могут атаковать Данш. Погодите. Я прищурился. А почему вы расспрашиваете меня так неспешно? В Краснодаре монстры бушуют, а вы ведёте неторопливые беседы. Владимир улыбнулся. Молодец, хвалю. Умеешь задавать правильные вопросы. Клоны действительно начали стягиваться к данжу, и по дороге Романовцы перебили почти всех по одному. Каретное время в данже и у нас течёт по-разному. Так что предположу, что поведение клонов изменилось, когда ты убил их хозяина. И их единственная цель стала оживить его, поэтому они почти не защищались, а омчались на пролом, как тупые болванчики. Или хозяинами управлял дистанционно и делился своими мозгами. Как бы то ни было, клоны в данный момент не опасны. Мы не позволим им добраться до данжа и перебьем всех, а вот с тобой все сложнее. Он поморщился. Незаконное проникновение в данж карается огромным штрафом и тюрьмой. «А награждать меня будут за то, что я помог победить клонов», нагло поинтересовался я, размышляя, как буду выкручиваться. «Или награды не сможет найти своего героя, потому что никто не спросил его фамилию». «Тебя не запугаешь». То ли одобрительно, то ли осуждающий цокнул языком Владимир. «Но ты прав. Сейчас творится дикий бардак, а Сидоровцы и полиция невероятно устали. Так что они допустили ошибку, когда не уточнили твои данные». Считаешь, что тебе крупно повезло. Я сообщу, что нарушитель напал на меня и избежал. Поймать его не удалось. И, разумеется, он ничуть не походил на Марка Ломоносова. Там было много свидетелей, и это, конечно, проблема, но они тебя не знают, так что не смогут точно указать пальцем. Ломоносов ты, имеешь, не хотел сменить. Тогда уж сразу пластическую операцию, рассмеялся я. Ну, если к экспериментам ты не расположен, будем просто врать, нагло смотря в глаза. Моё слово против слова, сколько там их было? Человек 20, Владимир покачал головой и тяжко вздохнул. Я сразу понял, что ты замешан в этой херне. Жупы чую. Любого другого студента я бы послал к бабушке Лешева, но с тобой мы ещё не обсудили кое-какие сказки. Я прочитал их, увлекательные истории. Мне особенно понравилось про богиню Марену. Если это правда, то у них там в Пантеоне творится полный беспредел. Продолжайте работать с набашков, который вас наняли. Следи за языком, бросил Владимир, проигнорировав мой вопрос. Но я видел, что поселил в его душе сомнение. Удобно, что такой могущественный боец присматривает за мной по приказу богов. Но совершенно иной, если он будет на моей стороне по собственному решению. В тишине мы доехали до академии. Когда грузовик остановился, Владимир вдруг посмотрел на меня и предупредил: "Будь внимателен и осторожен. В академии творится что-то странное. Возможно, у нас завёлся личный серийный убийца".